Глава 29. Келлер. Я оставил свою душу в той больнице вместе с ней. Из этих дверей вышла оболочка человека, одержимая одной целью месть. Каждая ссадина, каждый ушиб и сломанная кость будут стоить жизни. Это как минимум 23 человека, я подсчитал. Я возвращаюсь к своей тьме. Я занимаюсь тем, что у меня получается лучше всего. Тем, для чего я был рожден. Охота. Любовь всей моей жизни. Мой титульный бой. Моя свобода. Все ушло. Дождь льет, стекая по моему лицу. Я достаю из кармана телефон и набираю номер Луки. Он отвечает после первого жигутка. «Началась война, брат». Энца останется и защитит Сиену, даю слово, что с ней больше ничего не случится. Просто услышав ее имя, я ощущаю острую боль в груди. «Грейсон уже едет за тобой в больницу. Я расскажу все, когда приедешь, это не телефонный разговор». В его голосе слышится гнев. «Война мне по душе, брат. Я готов сжечь этот город дотла». Я сбрасываю звонок, прежде чем он успевает сказать что-то еще. Я не в настроении болтать. Единственное, на что я сейчас настроен, это поубивать всех ублюдков фальконы. Теперь у меня нет выхода. Нет сиены, которая вытащила бы меня из тьмы. Нет боя, на котором я мог бы сосредоточиться. Осталось только чудовище, жаждущее крови. У меня из головы никак не идет один образ, как сиена безжизненно лежала, распростертая на полу в луже крови. Если бы я, черт возьми, оставил ее в покое, она была бы в безопасности. Фальконы охотились за мной и Лукой и использовали зависимость Джеймы, чтобы добраться до нас. Вот почему мне пришлось уйти от нее. Ничто и никогда не причинит мне такой боли, как расставание с ней, как ее душераздирающий крик, от которого кровь стыла в жилах, который я услышал, уходя. Мне потребовались все силы, чтобы не обернуться и не заключить ее в объятия. И это желание не покинет меня до конца моей гребаной жизни. Мне стоило понимать, что я не заслуживаю любви. Я все равно обрел ее, но в итоге пришлось уйти от нее самому.